Глава четырнадцатая. Технологии. Ярос, я установила прототип 0 пространственного генератора на наш первый линкор. Нужно провести тест. Сходу выпалила Лика, когда я по ее просьбе пришел в лабораторию. И когда ты успеваешь изобретать все эти штуки? Восхитился трудоспособностью девушки я. Просто волшебство какое-то. Не волшебство, а технологии. Поправила меня Лика. Не хотела никому говорить, но раз уж ты спросил, то отвечу. У меня ушло чуть меньше 20 лет, чтобы понять принцип функционирования нуль переходов. А потом еще столько же, мы с симбионтом пытались адаптировать эту технологию под наши текущие технические возможности. Хм, шокированно услышанным промычал я, мне пора проверить слух, или действительно прозвучала цифра в районе 40 лет. Ты все правильно услышал, Ярос. Как-то грустно вздохнула Лика. «Сейчас, по моим внутренним ощущениям, мне идет 237-й «Сколько?» — ошарашенно выпалил я. «Блин, но как такое вообще возможно?» «Ну, а как ты хотел?» — хмыкнула Лика. «Наука — дело невероятно сложное. Невозможно за несколько дней на коленке соорудить сложнейшее устройство, аналогов которому нет во всем галактическом сообществе. Так это не работает». «Нужны годы всесторонних исследований и экспериментов. И только так». «Проделки твоего симбионта?» — догадался я. «Да», — подтвердила Лика. «Я освоила методику расслоения сознания еще до нашего отбытия на Землю. Не буду грузить тебя ненужными подробностями, но в результате мой разум настолько ускоряется, что весь мир практически замирает. Гена смоделировал для меня копию лаборатории виртуальной реальности» где мы вместе занимаемся разработкой критически важных для клана и всего мира в целом технологий. «Ты назвала симбионта Геной?» — усмехнулся я. «Ну да», — улыбнулась в ответ Лика. «Гений, Гена, по-моему, все очевидно». «Логика определенно есть», — признал я. «Но все равно то, что ты рассказал, невероятно и не укладывается у меня в голове». «Сложные времена обязывают принимать сложные решения», — ответила девушка. «А можно обучить этой технике и других?» — озвучил я возникшую мысль. «Лишние сто лет на подготовку к бою нам бы не помешали». «Не думаешь же ты, что если бы эта техника была доступна всем, я бы не рассказала о ней раньше?» С явной хитцей в голосе ответила Лика. «Энергетика искры гения биосов уникальна. Именно она защищает мое сознание от разрушения». «Мы с за Абсолютой», — парировал я. «Тут дело не в потенциале». Качала головой Лика. Явление абсолютной гармонии в обществе бесов было весьма рядовым событием, тогда как гений — это штучный товар. Нет, Ярос, кроме нас с геной, на такой фокус не способен никто. Ладно, с сожалением сдался я. Что там с вашим нульпространственным генератором? Технология еще очень сырая. Призналась Лика. Но большего добиться на текущем уровне развития технологии невозможно. «Хорошо, если вообще заработает». «Я так понимаю, у тебя есть конкретное предложение?» Уловив эмпатии озорное настроение Лики, решил перейти к конкретике я. «Есть». Не обманула моих ожиданий девушка. «Я так понимаю, что у нас не хватает ресурсов для строительства крупного флота и орбитальных сооружений». «Есть такое», — скривился я. «Мы уже вынесли все наиболее крупные закладки Дорана Грея, которые еще не разграбили форсовцы, но этого мало». «Одних модификаций спор зорк вируса недостаточно. Нужна специфическая электроника, силовые установки и многое другое. Да что я тебе это рассказываю? Ты гораздо осведомленнее меня в этом вопросе». «А ты в курсе, что уровень технологий в той галактике, из которой прибыл Гена, был гораздо выше, чем в галактическом сообществе людей?» Лукаво улыбнувшись, проговорила Лика. «Стой. Уж не предлагаешь ли ты нам смотаться в другое измерение?» Меня аж пот прошиб от такого заявления. Именно. Еще шире улыбнулась девушка. У гена сохранились в памяти пространственные координаты. А для нуль прыжка расстояние не столь уж и важно. Главное знать, куда прыгать. Охренеть! Непроизвольно вырвалось у меня. Но предупреждаю сразу, посерьезнела Лика. Технологии нуль пространственного генератора будут оснащены лишь флагманские корабли клана. А обслуживанием будут заниматься исключительно специализированные андроиды, которые поглотят устройство при малейшей опасности захвата корабля. Это было основное условие гены. Такая опасная технология ни при каких обстоятельствах не должна попасть в чужие руки. Биосы шли к этому открытию десятки тысяч лет. Разумные виды должны дорасти до обладания такой силой. Симбионты поверили в защитников. Поверили тебе, Ярос и приоткрыли эту великую тайну, чтобы мы могли путешествовать по разным измерениям и бороться с зорг эпидемией Но слепо доверять людям они тоже не хотят, поэтому предусмотрена такая страховка. При малейшей попытке вмешаться в алгоритмы работы андроидов, что будут заниматься обслуживанием нульпространственного генератора, он будет уничтожен, а доверие к защитникам навсегда подорвано. Да без проблем. Николай Близ согласился на такие условия и я. «Сколько транспортников мы можем с собой взять?» «Да сколько угодно», — улыбнулась Лика. «Генератор может создать линзу перехода практически любого диаметра. Нам всего-то и надо, что проскочить в нее. «Хм, то есть в теории мы можем заниматься строительством флота в другой галактике, а в Солнечную систему отправлять лишь необходимые для укрепления орбитальной обороны Земли ресурсы», — задумчиво проговорил слух я. «Да», — подтвердила Лика. «Но зачем?» Во-первых, нам в любом случае придется захватывать колонии зоргов. Это десятки миллиардов рабочих рук. Гораздо проще переделать матрицы и загрузить их работой на месте, чем тащить всех к Земле. Ну и во-вторых, благодаря этому удастся избежать утечки информации. Я уверен, что раз Альгул пошлет или уже послал в Солнечную систему разведчиков, если он увидит крупный флот, то вряд ли отдаст приказ атаковать. На борту вражеских кораблей будут находиться его ближайшие последователи и сильнейшие одаренные. Если дать им разбежаться, словно тараканам, то потом придется очень долго за ними гоняться по всей галактике. Технологии нульпространственных переходов позволят нам появиться в Тулу вражеской армады и отрезать им все пути к отступлению». «Хороший план», — улыбнулась Лика. «Осталось воплотить его в жизнь». «Подготовка к такой ответственной экспедиции заняла у нас неделю. Посвящать большое количество людей посчитали неправильным. Секретность и все такое. Так что в чужую галактику отправились основным составом». В смысле, я с Элизой, Лика с Сарматом, Ведьма с Алексом, ну и Борка с Банши. Каждой паре выделили в управление по отдельному кораблю. Лик с своим мужем обосновалась в рубке линкора. Остальные — на трех огромных транспортниках. В принципе, присутствие людей на кораблях было необязательным, ведь все манипуляции с приборами могли проделывать специально обученные андроиды. А управлял такой махиной мощный Скин. Но мы решили на первый раз подстраховаться от всяческих там непредвиденных обстоятельств. «Андроиды не факт, что справится с нестандартной ситуацией». Собравшись в компактную группу, если такое понятие, конечно, применимо к огромному линкору, и не менее внушительным по габаритам большим транспортным кораблям, мы отлетели подальше от Земли, и Лика начала подготовку к первому в истории людей нуль-пространственному переходу, да еще не абы куда, а аж в другое измерение. Пять минут, и пространство прямо перед нами начало стремительно меняться. У меня сложилось ощущение, что сама ткань мироздания разъехалась во все стороны и образовалось окно. Наши корабли синхронно рванули вперед, и уже через пару минут мы оказались в другой галактике. Да, вот так буднично и без каких-либо красочных спецэффектов. Звездная система, в которой мы оказались, ничем особо не отличалась от подобных упорядоченных образований галактики Млечный Путь, разве что местная звезда имела красноватый оттенок. Но и разнообразного космического мусора здесь было просто немерено. Переход прошел штатно, доложила капитанского мостика линкора Лика. Все системы кораблей работают отлично. Генератор нуль перехода ушел на перезарядку. Благодаря дополнительной энергии от мощной звезды следующий прыжок можно совершить уже через 4 часа. Но не думаю, что нам это потребуется. Слишком много работы. Блин, да тут просто яблоку негде упасть, недовольно пробурчала ведьма. Да, картина весьма впечатляющая был вынужден признать я. Мы переместились в материнскую звездную систему самой технически развитой цивилизации в этой галактике. Хм, по крайней мере, она таковой была на момент начала активной фазы вторжения зоргов. Вся система была буквально утыкана огромными космическими станциями, между которыми имелись соединительные мосты. Со стороны все это напоминало один гигантский муравейник, что, как оказалось, был не так уж и далеко от истины. Лика показала нам голограмму с изображением местной формы жизни, извлеченную из памяти гены. Так и есть гигантские, с человеческий рост разумные муравьи. Я не знаю, как они это сделали, но, по идее, раньше можно было преодолеть расстояние от одной планеты до другой чуть ли не пешком. Переходов разве что к поверхностям планет не существовало. Складывалось впечатление, что они плавают посреди моря металла. «Сколько же времени уйдет на переплавку всего этого металлолома?» свистнула ведьма мы вообще сможем использовать технологии этих муравьев в чистом виде естественно нет ответила лика но нам этого и не надо вся эта огромная конструкция является полем боя прямого сообщения с поверхностью у этих космических объектов никогда не было но от перерождения в лургов это местную цивилизацию не уберегло конструкция буквально пропитана кристаллическим эрго что осталось после смерти лургов Нам надо захватить колонию и перепрограммировать матрицы зорг-изменённым организмом. А остальное они сделают сами. Под воздействием специфических излучений споры будут поглощать органические и неорганические соединения, а затем использовать их для трансформации в нужную нам форму. А под воздействием реактора на основе энергосфер строительство флота будет идти ударными темпами. Ну, тогда не будем затягивать и сразу двинем к планете. Предложил я. По истребителям, друзья, боюсь, наши здоровенные махины сквозь этот металлический океан не протиснутся. Пробираться сквозь всю эту мертвую конструкцию нам пришлось довольно долго. Из-за обилия самого разнообразного мусора, скопившегося за долгие годы отсутствия разумной жизни, развить большую скорость было просто невозможно. У нас, конечно, надежная техника с мощными энергосчетами, но всему есть предел. Когда мы подлетели вплотную к планете, то на общем канале связи синхронно раздалось. «Ну, не ну, хрена себе!» И опять было очень трудно не согласиться с этим. Все континенты были усыпаны горами самых разнообразных обломков. Металл вперемешку с камнем, стеклом и чем-то напоминающим пластик образовывал многокилометровые горы мусора. Похоже, что когда-то эти обломки были надземными конструкциями, что-то типа космического муравейника. Но годы отсутствия должного обслуживания сказали свое слово, и все это обрушилось к чертовой матери. Но и это еще не все. Даже поверхностное сканирование показало, что вся Земля буквально усеяна бесчисленным количеством ходов, порой уходящих вглубь на сотни метров. Сильно сомневаюсь, что все это дело лап зоргов. Зато мне теперь понятно, что случится, если по причудам эволюции мироздание подарит разум насекомым. «Ты представляешь, какой должна была быть численность этой цивилизации?» — нарушила повисшую тишину Элиза. «И у каждого зорги забрали осколки». — Намекаешь, что местная королева кажется, нам не по зубам? — весело уточнил я. — Да, Ярос, именно это я и имею в виду. Не поддержала моего тона серьезная Элиза. — Ее сила должна быть огромна. — Раньше, возможно, — не стал спорить я. Но сейчас она уже дрыхнет хреновую тучу сотен лет и не ожидает молниеносной атаки. Зато перехват управления над этой колонией тут же закроет наши потребности в ресурсах на десятилетия вперед, а, возможно, и вовсе на столетия. Тут столько всего, что сканер не успевает обновлять данные. И еще тут есть выжившие искры, которые мы заберем с собой. Клянилась в разговор Лика. «Что?» — воскликнули все разом. «Я не хотела вам говорить раньше времени, но ресурсы — это не единственная наша задача в этой экспедиции». Извиняющимся тоном продолжила Лика. Гена рассчитывал найти в этой галактике оставшихся сородичей, которые должны были дожидаться его возвращения в ядре планеты. Гарантии, что они смогли пережить энергетическое голодание, не было, поэтому он попросил раньше времени никого не обнадеживать. Но нам повезло. Как только мы приблизились вплотную к планете, Гена понял, что с биосами все в порядке, и запустил процедуру пробуждения. «И сколько их там?» — после небольшой паузы спросил я. «Много, Ярос», — улыбнулась Лика. «Сотни тысяч. Но даже не это самое главное». Мы разработали устройство, что сможет оценить потенциал симбиоза биоса и конкретного человека и подобрать нужному кандидату наиболее подходящего ему симбионта. Мы сможем сами делать людей одаренными, достойных людей, которые смогут стать рядом с нами и помочь в важном деле очистки Вселенной от зорк заразы. Вот это, блин, заявление, произнесла явно охраняющая от всего происходящего ведьма. «Полностью с тобой согласен, мелкая», — хмыкнул я. «Последнее время Лика со своим гены отжигают по полной. То экспедицию в другую галактику организует, то с симбиозом людей и биусов обещает помочь. Прям чудеса какие-то». «Блин, да теперь у Рас Альгула не будет ни единого шанса!» — восторженно воскликнула Светка. «Против такой мощи он точно не устоит!» «Притормози, великая воительница!» — осадил пыл подруги я. «Между опытными и прокачанными приспешниками Рас Альгула и новобранцами Огромная разница в силе. Они станут лишь пушечным мясом. Нет, ведьма. Это наша война. А все эти искры — это фундамент будущего величия клана Защитники, которых еще надо вырастить и обучить. А сделать это за полгода нереально. Я расправ. Согласилась со мной Лика. Развитие искры одаренного должно происходить поступательно. Не все выдержат такие скачки, какие были у нас. Да и потом. Подобрать кандидата не так уж и просто. «На все требуется время, которого у нас тактически не осталось». «Вот именно», — резюмировал я. «Стоп, флуд! Мы с Элизой готовимся к бою с королевой. Остальным распределиться вокруг планеты и искать стражей секторов. Каждая такая тварь — это орудие главного калибра для тяжелого крейсера». С ментальным полем планеты я вступил в контакт еще при заходе в атмосферу. «Да, среда крайне негостеприимная», — сверившись с показаниями приборов, хмыкнул я. Кислорода почти нет, сплошной метан и другие примеси. Дышать без полной герметизации невозможно. Ну да ладно, нам не привыкать работать в режиме максимальной герметизации. Итак, что мы имеем? 385 гнезд зоргов. Нехило так твари расплодились. Но ничего, тогда же лучше. Будет больше работников для строительства флота защитников. Где-то там засела королева? Ага, вот куда-то спряталась. Спишь? Ну конечно. Что же еще делать? когда на всей планете не осталось ни одного живого организма. Ну да ладно, недолго тебе осталось. Оставив свой истребительно на относительно ровной куче строительного мусора, я взял одной рукой ладошку Элизы, а во второй руке сжал полыхающую нереальную синевой энергосферу. Затем настроился на королеву колонии и произнес. «Погнали, любимая, прихлопнем очередную тварь!»